Глава двадцать седьмая Олтара она застала дома. Она хотела пройти прямо к себе, но он был внизу, в прихожей, давал распоряжения одному из боев. Она была так измучена, что с готовностью пошла на неминуемое унижение. Задержавшись около мужа, она сказала, «Я еду с тобой». «Вот и отлично. Когда мы уезжаем?» «Завтра вечером». Его равнодушие подействовало на неё, как укол копья. Она даже сама удивилась, когда сказала с вызовом, «Наверное, достаточно будет взять с собой несколько летних платьев и саван». По его лицу она поняла, что её легкомысленный тон рассердил его. «Я уже сказал твоей горничной, что отобрать». Она кивнула и поднялась к себе в спальню. В лице её не было ни кровинки.